«Ну, что там ключ?» – пел он, зевая во весь рот и вытирая глаза кулаком. «Какой там ключ?» «Ежели вам не угодно будет передать мне ключ», – заговорил княжеский секретарь, – «то я вынужден буду приказать людям разломать шкаф». «Ну, бесчинствовать я вам не позволю», – твердо сказал появившийся в это время чековнин и загородил шкаф своим огромным телом. Фигура Александра Ильича была настолько внушительна, что трусливый от природы секретарь, по крайней мере, в первую минуту, почувствовал невольный трепет и уважение к богатырю. К тому же он хорошо помнил вчерашнюю сцену на террасе, когда Чаковнин не испугался даже самого князя. Два приведенных им гайдука едва ли смогли бы теперь тут быстро справиться. Он пожалел, зачем взял с собой только что избитого Ивана, а не другого свежего человека. Если затеять при помощи гайдуков... Драку с чековненным могло попасть и ему самому секретарю. Он не сомневался, что Гурлов, которого он искал, находится тут в шкафу. А если он тут, то все равно можно было и не торопиться, потому что уйти Гурлову некуда. Поэтому он решил действовать осмотрительно и применить силу только в крайнем случае, из боязни главным образом опять получить дурака от князя. Он терпеть не мог, когда князь называл дураком его, перед которым все в вязниках низко поклонствовали И теперь хотел доказать, что умеет действовать умно и с расчетом. Он основательно, не спеша и почему-то на цыпочках подошел к растворенной двери, где теснилась толпа посторонних зрителей, и попросил их разойтись, так как дело, где их вовсе не касалось. Немногие послушались и удалились, но у большинства любопытство взяло верх, и они, переминаясь ноги на ногу, продолжали стоять, прячась друг за друга. «Я прошу благородных господ разойтись», — повторил еще раз секретарь. «Отошло еще несколько человек». «Ну, если благородные господа разошлись», — сказал секретарь, — «то теперь разгоните мне эту шушеру, что осталось», — показал он гайдукам. У двери мгновенно не осталось никого. Тогда секретарь вызвал гайдуков в коридор и поставил их тут сторожить, наказав по первому знаку явиться в комнату. Затем он затворил дверь и обратился к Чиковнину, поправив очки и высоко задрав голову. «Милостивый государь мой, в отношении бесчинства, о коем изволили вы упомянуть, не столь меня обвинить, возможно, сколько самих вас». Находясь в доме его сиятельства князя Каравай-Батынского, вы изволите выказывать желание противопоставить насилие законным распоряжениям его сиятельства. Где же это видано, чтобы хозяин встречал запрет распоряжаться в своем доме?» Чековнин, давно свыкшийся с открытой рукопашной в турецких войнах, где он не раз доказывал свою силу и смелость, решительно не умел вести тонкие словесные рассуждения. А шут бы вас побрал с вашим князем, вдруг произнес он в ответ на речь секретаря. Ну что там шут начал было Труворов, очевидно в примирительном духе. Нет, Никита Игнатьич, не мешай, подхватил Чековнин. Я эту подлую рожу в кровавую лепешку расшибу, если он посмеет тут свои рации разводить. «Я ему покажу, как с людьми обращаться». Таких грубых слов секретарь не ожидал даже от Чиковнина. Он весь затрясся от злости, очки запрыгали у него на носу. Он задышал тяжело, с трудом вбирая в себя воздух. Припадок злости охватил его, во рту стало горько от желчи, и чтобы успокоить себя, он налил себе кваса из графина и выпил весь стакан залпом. Через несколько секунд он почувствовал себя спокойнее и опустился на постель Чиковнина». «Вы за такие дерзостные слова ответите, сударь мой», — сказал он Чековнину и оперся обеими руками о постель. «Ответите», — повторил он, опуская голову. «Он сейчас же вскинул ее, но она опять опустилась. Квас!» — забормотал он. «Я забыл про этот квас. Это квас!» И он, как сноп, повалился на подушке и заснул. Ловко одобрил чековнин, подходя к кровати и закидывая на нее ноги секретаря. «Ловко! Ведь спит, как мертвый!» Ну, что там мертвый, Вы бы дверь того, протянул, понижая голос труворов и стал отпирать ключом шкаф. Чековнин прислонился к двери, чтобы держать ее, если кто вздумает войти. Гурлов, сидевший в шкафу и слышавший все, что произошло, вылез оттуда, показывая знаками, чтобы молчали, и легко, ступая, направился прямо к кровати, где лежал секретарь. «Он спит крепко, не беспокойтесь», – шепотом сказал он. И, сняв с секретаря парик и очки, надел их, показал чековнину рукою, чтобы тот отошел от двери, и, высунувшись в дверь и обращаясь к гайдукам, быстро проговорил картаво шепелявым голосом секретаря. «Убирайтесь домой, вас не надо больше». «Еще там у крыльца мужики стоят», – сказал чековнин. Гурлов так же быстро, как и в дверь, высунулся в окно и крикнул тоже мужикам. «Убирайтесь домой, вас не надо больше». Гайдуки убрались, мужики ушли. В небольшой, самой обыкновенной комнате с белым, чисто вымытым, дощатым полом, с самодельной тяжелой мебелью, с креслом, плетенным из ремешков, с обоями в коричневых человеческих лицах, в зеленых облаках, с изразцовой печью на золотых столбиках, происходило нечто благодаря завязавшейся истории странное, оказавшееся вычитанным в книге, а не действительным». Но сами участники всего этого действия не сознавали странности или исключительности своего положения. Они были слишком заняты тем, что предстояло им сделать сейчас. То есть, так или иначе, дать возможность Гурлову скрыться из вязников. «А ведь это этот старый хрен Степаныч донес», – сказал Чековнин, – «забодай его нечистый». «Да», – ответил он на вопрос Гурлова о парикмахере. «Он обещал все достать и сюда принести». «Ну тогда, значит, можно надеяться, что принесет», – проговорил Гурлов. «А этот не проснется», — показал чековнин на спавшего секретаря. «Нет, Август Карлыч крепкие порошки составляет. А в случае, если парикмахер замешкается, можно секретарскую амуницию надеть, вы ему искусно подражаете». «Два-три слова сказать и в темный коридор высунуться, не есть еще штука», — возразил Гурлов. «А так секретарем наряжаться опасно. А все-таки лучше раздеть бы его на всякий случай». Они принялись стаскивать с секретаря одежду, раздели его, и Гурлов закрыл его с головой простынею. «Все лучше так», – пояснил он. «Лучше, чтобы свежий воздух не попадал к нему, крепче спать будет». «Принесет, не принесет, принесет, не принесет», – твердил в это время Труворов, перебирая медные гвозди на кресле и таким образом гадая, принесет ли Прохор Савич платье Гурлову. Однако не успел он добраться до последнего гвоздика, потому что сбивался каждый раз и должен был начинать снова, как Прохор Савич явился с узелком, в котором было припасено все необходимое. Вскоре после этого Чековнины Труворов вышли из флигеля в сопровождении длиннобородого мужичка и направились по парку в противоположную от дома сторону. В 11 часов по обыкновению зазвучал у барского дома индийский гонг, и гости стали собираться в столовую для завтрака. Флигель пустел,